Штирлиц. Октябрь 46 -го. Эта папка лежала так, чтобы человек, открывший шкаф, сразу же обратил на нее внимание. Именно поэтому Штирлиц не взял ее, а принялся за разбор других документов. Он убедился, что поступил правильно, и что эту папку ему подсовывали, когда неожиданно зашел кемп, осведомился, как идут дела, попросил сеньора Ангела заварить его волшебный кофе, совершенно раскалывается глава Медицина должна найти объяснение не только для психопатов, но и климатопатов, то есть для тех, кто болезненно реагирует на приближающуюся перемену погоды, становясь абсолютно невменяемым. Только после этого рассеянно взглянул на открытый шкаф, задержавшись именно на той папке с грифом «Секретно», которая по-прежнему лежала на своем месте, нетронутой. Перед началом обеденного перерыва Штирлиц зашел в зал, где за своим столом картинно восседал ангел. Одеты сегодня в ярко-желтый пиджак, темно-сиреневые брюки и голубую сорочку тонкого шелка. Туфли, правда, были прежние, с золотыми пряжками и высоким каблуком. — Вы не позволите мне еще раз почитать американские пресс-релизы с Нюрнбергского процесса? — спросил он. — Я бы ради этого отказался от обеда. — Хм, вообще-то я имею право давать эти материалы только гражданам Соединенных Штатов, — ответил Ангел. Нет, — Нет-нет, это указание наших властей, испанских, а не руководство концерна. Кто-то уже успел стукнуть, что вы начали работать с этими материалами. Скандала, правда, не было, но все-таки... — Хорошо, хорошо, — заметив, как дрогнуло лицо Штирлица, торопливо заключил он. — Кое-что я дам, но, пожалуйста, если кто-либо войдет сюда, спрячьте подшивку в стол. Договорились? — Я спрячу ее. — Ну так что не найдет даже сатана. — Сатана найдет все, — вздохнул ангел. На то он и сатана. Из всей подобранной ангелом документации по Нюрнбергу Штирлиц в этот день остановился на показаниях Гизевиуса. Он знал этого человека, встречался с ним в Берне, когда тот был консулом Третьего Рейха. Молчаливый, сторонившийся знакомств, он производил впечатление сухого службиста, недалекого и запуганного. Тем более удивили Штирлица его показания, о которых он слышал еще летом, но читать их не читал, поскольку испанские газеты печатали только те материалы из Нюрнберга, которые представляли главных нацистов идейными борцами против большевизма, ничего не знавшими о нарушениях конституционных норм в Рейхе. У Анхела хранился полный стенографический отчет показаний Гизевиуса. Вопрос. Правильно ли, что вы были участником событий 20 июля 1944 года? Ответ. Да. Вопрос. Как вы попали на службу в полицию? Ответ. В июле 1933 года я выдержал государственный экзамен по юриспруденции. Будучи потомком старой чиновничьей семьи, я заявил о своем согласии служить в прусской администрации. Я в то время был членом Немецкой народной национальной партии и организации «Стальной шлем», и по тогдашним понятиям считался политически благонадежным. Таким образом, моей первой службой в качестве чиновника была служба в политической полиции. Это значило, что я вступил тогда вовновь в созданную тайную государственную полицию — гестапо. Всего ужаснее и всего заметнее для новичка было то, что начала действовать система лишения свободы, самая ужасная, какую можно было только выдумать. Громадных помещений новой государственной полиции не хватало для арестованных. Были созданы специальные концлагеря для арестованных гестапо. И названия их останутся навсегда позорным пятном в истории Это были Раненбург и собственная тюрьма гестапо на Бабельштрассе, Колумбия Хаус, или, как ее еще цинично называли, Колумбийский притон. Конечно, по сравнению с тем, что мы пережили позднее, это было только началом. Но это началось так, и я хотел бы передать в нескольких словах мое личное впечатление. Уже спустя два дня я спросил одного из моих коллег, скажите, что я здесь в учреждении полиции или просто в разбойничьей пещере? Я получил ответ. Вы в разбойничьей пещере и будьте готовы ко всему. Вам предстоит еще очень многое пережить. Вопрос. То, о чем вы говорите, вы узнали на основании собственного опыта. Ответ. Я основываюсь здесь не только на своем собственном опыте. Я очень много слышал от человека, который в то время тоже служил в государственной тайной полиции. И в моих показаниях его сведения будут играть большую роль. Итак, в то время в тайную государственную полицию был вызван виднейший специалист по уголовным делам. Может быть, самый выдающийся криминалист в прусской полиции, некий Оберегерунгсрат Небе. Небе был национал-социалистом, он находился в оппозиции к старой прусской полиции и присоединился к национал-социалистской партии. И получилось так, что на моих глазах этот человек пережил внутренний переворот, увидев, что творится в полиции. Я думаю, что здесь важно упомянуть, по какой причине небе стал решающим оппонентом, который шел по пути оппозиции вплоть до 20 июля и затем принял смерть через повешение. В то время, в августе 1933 года, небе получил от подсудимого Геринга задание убить Грегора Штрассера, организовав автомобильную катастрофу или на охоте. Это поручение настолько потрясло небе что он не захотел выполнить его и потребовал от имперской канцелярии объяснения. Из имперской канцелярии ему ответили, что фюрер ничего не знает о таком задании. Неббе после этого пригласили к Герингу, и ему были сделаны текчайшие упреки в связи с подачей такого запроса, и, наконец, Геринг все же предпочел дать ему повышение после всех этих упреков для того, чтобы заставить его замолчать. Вопрос. 30 июня 1934 года дело дошло до так называемого путча рема Можете ли вы вкратце описать обстановку, которая предшествовала этому путчу? Ответ. Я должен сказать, что никогда не было путча Рема. 30 июня был лишь путч Геринга и Гиммлера. Я в состоянии осветить эту мрачную главу, так как я обрабатывал это дело в полицейском отделе Министерства внутренних дел. И те распоряжения, которые были даны Гиммлером и Герингом по радио всей имперской полиции, попали ко мне. Последняя радиограмма звучала так. По распоряжению Геринга следует немедленно сжечь все документы, относящиеся к 30 июня. Я тогда позволил себе положить эти бумаги в мой несгораемый шкаф. Я не знаю, насколько они сохранились, это зависит от способностей подсудимого кальтенбрунера Я все еще надеюсь найти их. И на основании этих документов могу заявить, что 30 июня СА не было сделано ни одного выстрела. СА не участвовала в этом путче, но я не хочу оправдывать этим руководителей СА. 30 июня не погиб ни один руководитель СА, который не заслужил бы смерти. Но положение 30 июня было таково, что с одной стороны стояла СА во главе с Рэмом, а с другой Геринг и Гиммлер позаботились о том, чтобы руководство СА за несколько дней до 30 июня было послано на отдых. Руководители СА именно 30 июня были приглашены Гитлером на совещание в Визее. На вокзале они узнали о событиях, что было для них полной неожиданностью, и поехали к месту этих событий. Так называемый Мюнхенский путч развивался так, что Мюнхенская СА вообще не участвовала в нем. И в часе езды от Мюнхена так называемые государственные изменники уснули вечным сном, не предполагая даже, что в Мюнхене, по рассказам Гитлера и Геринга, вечером прошлого дня якобы состоялся путч. Когда время обеденного перерыва кончилось, Штирлиц отдал Ангелу подбор пресс-релизов, заручившись его согласием, что дочитает показания Гизевиуса завтра или на следующей неделе, и вернулся к своей работе. Через час кто-то позвонил Ангелу. Тот засуетился, сказал, что уходит на два часа, но Штирлиц и тогда не прикоснулся к папке. И лишь после того, как он разобрался с нижней полкой и перешел на вторую, лишь когда Ангел вернулся в архив, он положил эту папку на стол, потому что сейчас его неинтерес к ней мог сыграть против него же. Открыв первую страницу, он до конца убедился в том, что папку ему подсовывали ибо на сопровождающей бумаге было напечатано документы, полученные при обыске аргентинского гражданина Аугусто Канилья, подозреваемого в работе на секретную службу русских. Разглашению не подлежит. — Стоп, — сказал себе Штирлиц. — Значит, они подозревают меня в том, в чем подозревал Мюллер? Или я впадаю в транс подозрительности? Они ведь должны исследовать меня со всех сторон, это их право. Я зря паникую. — Все то, чем я занимался до этого, представляло интерес для американцев, разве нет? Да, бесспорно, но американцы владеют всей этой документацией, это их собственность. Чего же им паниковать? А здесь мне прямо подсказывают, кто заинтересован в этих документах. Зачем? А чтобы я сделал с них копию и передал связнику? Он перевернул проводительную страницу и углубился в чтение справки о нацистских опорных базах в Аргентине. Материал, конечно, зубодробительный, подумал Штирлиц. Но почему именно русская разведка должна быть в нем так уж заинтересована? Неужели американские службы не занимают судьба нацистов в Латинской Америке? Зачем этот материал так ненавязчиво, но явственно подсунули мне? Он бросил папку на полку небрежно, так, чтобы это видел Ангел и, посмотрев на часы, спросил у него разрешения уйти пораньше. Кэмп прав, видимо, будет меняться погода, у меня тоже раскалывается затылок. Такси он остановил возле здания концерна. Следом за ним никто не тащился, хотя, судя по тому, как ему навязывали аргентинскую папку, должны были бы. Он попросил шофера отвезти его к музею «Прадо». Когда ему было нужно основательно подумать о чем-то, он уходил именно туда. Ничто так не способствует логическому анализу, как кипение чувств, сокрытых в работах великих мастеров. Это как тепло против холода помогает ощущать себя собранным и готовым к поступку. Штирлицу казалось, что он был в Прадо один, так мало посетителей. Редко появится человек возле картины. Тишина. Звук собственных шагов кажется шлепающим, не спадающим с высокого потолка. Штирлиц вышел из зала Эль-Греко, остановившись на пороге, обернулся. — Все-таки рисовать человека вниз головой... — подумал он, — в черно-зеленой гамме. Причем ты воспринимаешь такую позу совершенно естественной. Удел далеко не каждого гения, а только родоначальника философии живописи. До Эль такого не было. Даже в иконах не было такого. На его картинах можно учиться мыслить, то есть выстраивать схему будущего, а не только понимать ту эпоху, которая создала его как личность. Он прошел по коридору, зная, что по дороге к выходу обязательно задержится возле Мурилью и сурбарана В этом темном коридоре шаги не шлепались. Возникло ощущение гнетущей тишины средневекового замка. Мальчиком, когда он жил с отцом в Цюрихе, постоянно мечтал перенестись во времена Ричарда львиное сердце. А чего все дети, с кем ему удавалось говорить, а это было нечасто, мечтали жить в прошлом? Фантазии Жюля Верна проходят? Это вроде азартной игры, но все мечтают пожить в те века, когда были рыцарские турниры, конные бои, мушкетеры короля. Только вот от чего-то про инквизицию забывают маленькие люди. Впрочем, они не знают о ней. В школах это проходит бегло. Зачем бросать тень на Ватикан? Вера — это вечная инквизиция, частность, досадная частность, не надо ворошить былое, нельзя жить без святого в сердце религия, выше отца и матери чтите ее. Он вышел в большой зал, где экспонируются Мурилье и Сурбаран. Услышав колокольчик, служители напоминали последним гостям, что время осмотра кончено. Штирлиц, однако, не пошел к выходу, а сделал быстрый шаг назад и прислонился к косяку, потому что он увидел Кемпа, который стоял рядом с черноволосой высокой женщиной и что-то быстро говорил ей, но так, чтобы любому, кто мог их увидеть, не пришло в голову, что они знакомы. Женщина смотрела картину, стояла к ней лицом, а Кэмп делал вид, что он любуется совершенно другим полотном. Повернулся к женщине боком, движение губ никто бы и не увидал. допустим он, что за ним наблюдает кто-то стоящую у входа. Впрочем, Кэмп просто не мог себе представить, что за ним наблюдает Штирлиц. Он был совершенно уверен, что в музее уже никого не осталось. «Только бы скорее он кончил ей говорить», — подумал Штирлиц. «Это же явный обмен информацией». Если меня погонят отсюда, и он меня заметит, мои часы сочтены. Кто эта женщина? Курьер? Исполнитель. Она не может быть резидентом слишком молода. Видимо, курьер. Одета по-европейски, не американка, не англичанка и даже не из Канады. Курьер. Только поношел поскорее. В разведке никто и никогда не прощает того, кто оказался, пусть даже невольным, свидетелем контакта. Кончив говорить, Кемп двинулся к выходу, женщина перешла на другую сторону зала, остановилась возле Мурилью, полистала путеводитель, нашла пояснение к работам этого художника. Штирлиц дождался, пока Кэмп вышел из музея, неторопливо прошел вдоль полотен, мельком глянул на путеводитель, который читала женщина. Текст был английский. Он задержался возле киоска, купив пару открыток «надо дать Кэмпу время, пусть отъедет», дождался, пока женщина спустилась по лестнице вниз. И только после этого медленно пошел к тяжелым восемнадцатого века дверям. Кажется, толкни не откроешь, а нет, пневматика. Масса послушна не то, что руке, пальцу. — Что ж ты не начинаешь со мной главный разговор, Кемп? — подумал штирлиц Давно пора начать тебе этот разговор. Все понимаю, выдержка, умение спровоцировать ситуацию, в которой твой разговор будет выглядеть естественно. Необходимость нарисовать мой психологический портрет, если он еще до конца не нарисован, ожидания, инструкций, если живы те, кто может тогда давать, все понимаю. Но что-то ты кемп. Это не по правилам, потому что мешает мне думать о вероятиях. Как же мне помочь тебе, а? Он еще раз посмотрел на женщину, которая шла к площади. Механически двинулся следом, довел до колье Серано. Дождавшись, пока она поднялась на лифте, посмотрел табличку жильцов напротив квартиры. Семь фамилий. Не было пустое место. На завтра он выяснил, что в квартире 7 живет какой-то инглес. Славный человек. Зовут Паул Роумен. Работает по части торговли, щедрый, в последнее время совсем перестал пить. В тот же день, только тремя часами позже, Ароним из секретной полиции нашел Роумена во Флориде, на бывшей гран -Виа. Пол теперь довольно часто назначал здесь встречи к Кристи. «Тут пахнет былоем», — сказал он ей как-то. «Я ощущаю здесь присутствие наших людей из батальона Линкольна и Хемингуэя, и русских, которые помогали испанцам драться против Франко, и Анри Мальро. Здесь чисто, несмотря на то, что тайная полиция держит постоянный пост. С того дня, как фаланга вошла в столицу, они постоянно ждут заговоров». Как и всегда, днем здесь было пусто. Посетители собирались к вечеру часов в сень, после полуденной сиесты. Пол сидел с Кристой в глубине зала. Она держала его руку в своих ладонях. — Очень вкусный сэндвич, — сказал он ей, показав глазами на их руки. — Только съесть нельзя. Эронима подошел к столу. Пол представил его Кристи. Он поцеловал воздух возле ее руки. Испанцы никогда не прикасаются губами к коже женщины. От виски отказался, посмотрел на часы. Пол его понял, поднялся, отошел вместе с ним к стойке. Бармен сразу же узнал кабальеру из Пуэрто-дель-Соль, предложил вина. Эронима покачал головой, показал глазами на дверь, бармен сразу же вышел. — Вы поручали доктору Брунну следить за вашей подругой? — спросил Эронима. — Я? — Пол не смог скрыть тревожного удивления. Сразу же посетовал на себя за это. в Вдешней тайной полиции с каждым надо держать ухо востро. Даже с теми, кому платишь. — А в чем дело? Почему это вас интересует, иронимо? — Меня это совершенно не интересует. Просто я подумал, что вы об этом можете не знать. А мужчина должен знать все. Если он выполнял вашу просьбу, то вопроса нет. — В каждом деле бывают накладки, — сказал пол, Для того лишь, чтобы хоть что-то сказать. Испанцы обожают многозначительность. Это предтеча интриги. — Меня интересует лишь одно — насколько профессионально он это делал. — Он сделал это исключительно профессионально, — ответил Эронима. И Роуман почувствовал, как вдруг похолодели его пальцы. — Спасибо, Эронима, — сказал он. — Я очень признателен вам за дружбу. Может быть, пообедаем вместе, скажем, послезавтра.